Глава десятая. Буферная зона. Император изучал звездную карту. Империя на ней обозначалась зеленым цветом, звездный сектор Торма в красном. Размеры, по информации полученной от системной королевы, значительные, но между звездными секторами бездна пространства, миллионы и миллионы световых лет. У Тормов имелся шанс подкрасться к Салем неожиданно, если бы не одно «но». В установке телепортации они позволяли контролировать пространство тормов. Однако сдерживать не удавалось. Слишком многочисленно. Глядя на карту, император понимал, тормы принесут ещё много проблем Звёздной империи. Вошёл секретарь доложил, что в систему вошёл флагман системной королевы. Один? Да, один. Кто прилетел? Маршал Квотов и командующий Лок Торсон. С этого и надо было начинать. Соедините меня с ними. Связь установили быстро. Маршал, вы живы? Командующий, как прошла операция? Жэф император, только благодаря грамотным действиям командующего, операция Космический шторм завершилась успешно. Разрешите прибыть с подробным докладом. Не разрешаю, а приказываю прибыть немедленно. Жду. Хорошая новость приподняла настроение. Император вспомнил о недавнем приказе тропут, тут же связался и отменил. «Занимайтесь своим делом, председатель правительства, у вас их много. Маршал жив, операция «Космический шторм» завершена успешно». На будущее император решил для себя не торопиться с принятиями важных решений. Дал команду секретарю пригласить Фера. Фер несколько озадачился. Император мог и лично позвонить. Нет, решил это сделать через секретаря? Значит, есть причина. Видимо, мой совет или, вернее, анализ оказался неверным, и придётся выслушивать нелестные высказывания на свой счёт. Несмотря на то, что приёмная заполнена желающими пообщаться с императором, секретарь, увидев его, сразу пригласил в кабинет императора. Фер входил, ожидая разноса, но в кабинете никого не было. Он вопросительно посмотрел на секретаря, тот показал на дверь, ведущую в комнату отдыха, и вышел. «Делать нечего, надо идти. Но почему в комнату отдыха?» Как только открыл дверь, все сразу понял. За столом, заставленным всякими вкусностями, сидели император, маршал и командующий лог. «Ну, наконец, проходи и присаживайся, а то мы тут тебя заждались». Присутствующих ты знаешь. Весело бодагурил Тайкан. Фер по очереди обнял каждого и чуть было не прослезился. Он оказался прав, они вернулись. С возвращением. Но как? А вот это мы сейчас и послушаем. Я специально ждал твоего прихода. Ну, маршал, начинайте. Да, собственно, моё участие в операции штатное. Вышли, нанесли удар, попали под встречный залп и в итоге оказались на планете. Основной герой, командующий Лок Торсон, блестяще завершил операцию Космический шторм. Коля, так? Докладывайте, командующий. Доклад длился долго, прерывался вопросами и пояснениями, почему Лок поступил так, а не иначе. Наша королева стала верховной, победив на поединке, сразу взяла управление в свои руки. Назначила меня системной королевой в звёздный сектор Цурон, отдала для колонизации планету Олкив, отказалась от экспансии в сторону нашего звёздного сектора. В настоящее время налаживает демографическую ситуацию своей цивилизации, оптимизирует численность тормов в перенаселённых планетах, перебрасывая тормов в малозаселённые секторы. Передала лично вам, что все взятые на себя обязательства выполняет и выполнит. Того же ждёт от вас. Особо отметила, чтобы вы позаботились о новой стае на планете Тос. Пожалуй, мы получили больше, чем ожидали. Вы теперь приближённые королевы не Императора. У Тормов другая система управления. Нет приближённых и удалённых Все работают на благо цивилизации на своих местах. Тем не менее, вы занимаете высший пост в иерархии Тормов. Это так. Ещё я взял на себя смелость эвакуировать наших дипломатов и привёз командование десантом для доклада. Отлично. Знать нашим союзникам реальное положение дел не обязательно. Прямых их лично обязательно, это уже имперская политика. А то, чем мы с вами занимаемся тайная стратегия. Они ждут встречи со своим командованием. Пусть встречаются, для всех это огромный сюрприз. Теперь нужно в спокойной обстановке обсудить, что делать дальше, как вести себя с Тормами. Предлагаю осмыслить случившееся и через недельку встретиться для выработки решений. Есть ещё одно послание для вас от Верховной королевы. Сколько же их. Ну не томите, выкладывайте. Верховная планирует сделать звёздную систему Цурон буферной зоной между нашими цивилизациями. Вот это новость далеко выходящая за договорённости с королевой. И как она представляет себе практическое осуществление этой идеи? Она уже начала притворять идею в жизнь. назначив меня системной королевой в этот звездный сектор. Тем не менее, нужно все обдумать и уж только тогда делать практические шаги. Очень много новостей. Отдохнем, осмыслим и примем взвешенное решение. Прошу простить, император. На мне звездный сектор. Не могу более чем на трое суток покидать его, поэтому с отдыхом придется подождать. Могут возникнуть проблемы. Сейчас я передал управление планетарной королеве, Но нужно возвращаться. Так говорите, верховная королева назначила вас посредником между нашими цивилизациями. Вы сейчас подобрали правильный термин. Получается, что так. И должность подобрала под стать со всеми допусками, ко всем секретам цивилизации. Мудро и дальновидно. Фер, командующий для такой должности маловато, и посол маловато. Что соответствует в нашей системе координат такой должности? Вопрос, адресованный Ферру, казалось бы, простой, но системная королева вторая по статусу после верховной, значит, не ниже руководителя цивилизации или, по крайней мере, члена высшего совета Звёздной империи. Однако понимал, что светить Лока нельзя, пока император сам совмещал эти должности, поэтому решил предложить Компромиссный вариант. У нас ничего подобного нет. Предлагаю ввести должность министра с чрезвычайными полномочиями. Как вариант. Но не сковато. Там у него целая звёздная система, а здесь министр. Нужна статусная должность, соответствующая положению. Руководитель цивилизации, например. Подумаем император и даложем предложение. Хорошо. Коли мы коснулись этого вопроса, то, думаю, нужно назначить вас маршалом министром обороны Звёздной империи. Только одно условие: никаких личных участий в рискованных операциях. Приложу все силы на этой должности. Не сомневаюсь. Скажите, Лок, почему Тормы смогли нанести удар в момент выхода нашего флота из портала, именно в этот короткий промежуток времени? Может быть, Предательство? Нет, о предательстве речи нет. Тормы достаточно развитые и наблюдательны. В последнее время мы нанесли несколько ударов подряд, и они отследили критичный для нас временной промежуток. Вот и использовали, чуть не сорвав операцию. Ясно. Раз вам придётся постоянно находиться в системе Цурон, флот будет с вами. Насколько я помню, он экипирован установками телепортации. Самый рискованный вопрос, который может вызвать гнев императора. Лок было уже хотел озвучить ответ, ты будь что будет, но его опередил маршал, решив взять удар на себя. Он помнил, кому обязан жизнью. Совершенно верно. Флот оборудован установками телепортации и отлично отработал в операции. После того, как королева взяла власть и стала верховной, потребовалась демографическая стабилизация в густонаселенных планетах, и флот занимается перевозкой тормов из населенных секторов в менее заселенные, тем самым сбрасывая демографическое напряжение. В перспективе такие переброски тормов планируется проводить на другие экзопланеты, которые уже открыты. В связи с этим верховная королева просит вас увеличить флот и класс кораблей, заменив военные корабли. гражданскими судами Лок смотрел на Квотова с восхищением. Так грамотно расставить акценты он не смог бы. Император прошёлся, посмотрел на Лока, потом на Квотова. Если просит, нужно помочь. Хорошее решение. Учитывая, что Лок должен вернуться в систему Цурон, предлагаю выполнить свою часть обещания верховной королеве. посветить планету Тос и представить меня стаи и наоборот лучше, чем Торсон этого никто не сделает. Полетим на вашем флагмане, откладывать не будем. Сегодня отдыхайте, завтра летим. Итак, промежуточный итог. Мы добились мирного урегулирования ситуации с Тормами. Теперь у нас нет врагов. Хорошо это или плохо? Для цивилизации Салям хорошо, для Звездной Империи плохо. Поясняю почему. Для сплочения Империи нужен стимул, внешний фактор, враг, который угрожает уничтожением. Таким врагом являются тормы, и именно благодаря такой угрозе нам удалось создать Империю. Но пока Империя в стадии организации и слаба, Внешнюю угрозу нужно сохранить. Поэтому, о наступившем мире никто не должен знать. Для всех цивилизаций тормы враги. Планета Тос карантинная. Высший приоритет секретности. Аксиома во все времена. Внешняя угроза сплачивает, остаётся актуальной и сейчас. Вышли от императора. Фер пригласил к себе. Мы бы с удовольствием, но нужно уладить дела и подготовиться к полёту. Понимаю, но вечером министра обороны жду приглашения. Должность нужно обмыть. Квотов понял. От традиций отвернуться не получится. И сразу пригласил. Вечер можно считать потерянным, а впрочем, всё неплохо. Рулок поблагодарил его за выступление у императора. Я уже хотел сказать всё как есть, по сути то же самое, но акценты могли не понравиться императору. Мы в одном звездолёте под названием Цивилизация Салям и должны помогать друг другу. Императору тоже непросто, он один, у него нет друзей. Каждый старается протолкнуть свою идею, свой план и так далее. А ему нужно отфильтровывать мусор и оставлять стоящее. Непросто это дело бы императором. Расстались довольные друг другом. Император, оставшись один, вернулся в кабинет и попросил секретаря пригласить к нему дипломатов во главе с послом Анором. Подготовьте торжественную встречу для командования десантом с планеты Алкий. Принимать и чествовать будем по высшему разряду. Соедините меня с членами Верховного совета. Через некоторое время поступил доклад, что члены совета на связи. Император поздоровался, потом сообщил новость. У нас сегодня хорошие новости. Маршалу Квотову удалось эвакуировать дипломатов с планеты Олкив. Действительно большой успех. А как же наш десант? У меня 40 бойцов. Не только у вас, координатор, мои бойцы тоже там. Вы не дослушали. Теперь ещё одна новость. Маршал Квотов привёз командуров десанта для консультаций. Другое дело, когда можно пообщаться с ними. Хоть сейчас. Предлагаю устроить им официальную торжественную встречу. Будем чествовать героев Звёздной империи. Орф тоже прибыл. Да, оставил за себя заместителя. Надеется скоро вернуться. Посмотрим. Совет согласился устроить торжественный прием в честь героев, подключив к этому мероприятию флотских отличившихся в операции «Космический шторм». Но и это еще не все. Теперь у нас налажено постоянное сообщение с планетой Алкиф, и мы можем ее даже колонизировать. Как вам удалось? А что же тормы? Разрешили? Наступил самый опасный момент. Нужно выдать правдивую версию, иначе за цее секретности отношений с Тормами может раскрыться. Император не готовил специально никакой версии, действовал спонтанно. Мы не зря провели рейд в систему Цурон и провели не один раз. Последняя битва в системе самая жестокая. Все думали, что маршал Квотов поги, показалось нет. Они вместе с командующим локом Торсоном нанесли удар замаскированный под Тормовской кадрой. Результат ошеломляющий. Тормы покинули систему Цурон. Теперь она наша. Отличная новость. Можно лететь на Олкиф. Я это сделаю в ближайшее время. Колонизация планеты уже начита нашим десантом. Салем планета не подходит, атмосфера другая. трём цивилизациям как раз они начали размножаться и мы не пересекаемся. Альдина поддержал Нулон и королевство Бласиния. Ваша единодушие радует. Напомню, это общая победа, победа флота Звёздной империи. Вот что главное. Члены высшего совета согласились с ним. Понимание интересов империи у них ещё не выработалось. Каждый заботился о своей цивилизации, и император отчётливо это увидел. Пройдёт время, и всё образуется. Империю стянут торговые отношения и общность интересов. Тормы отступили, но никуда не исчезли. Прошу не забывать, угроза нападения флотов тормов остаётся. Мы должны делать все, чтобы предотвратить эту угрозу. В ближайшее время не нападать, у нас передышка. Ее нужно использовать с толком, Нлон, готовить флоты и оттачивать боевое мастерство. Порох нужно держать сухим. С этим постулатом императора спорить никто не стал. Что спорить с очевидным? Но Бласиния все-таки бросила фразу. Наша колония на Алкив всегда будет на острие атаки тормов. Её нужно укрепить таким образом, чтобы сделать неприступной. Длинное предложение обязательно проработаем, но торопиться не будем. Всё по порядку. Жду вас завтра на Веронее, будем чествовать героев и обсудим будущее нашей империи. На этом онлайн-общение закончилось. Император переключился на другие дела. Его больше заботило создание административных органов империи. Использование стаи Тормов на планете Тос он представлял с трудом. Свою недавнюю вспышку и возможное уничтожение стаи не вспоминал. Но при неблагоприятном стечении обстоятельств, без сожаления уничтожит стаю. По сути, он считал стаю Тормов в своем звездном секторе заложниками. Вечером состоялся банкет. В Министерстве обороны империи присутствовали все высшие лица империи, и, конечно, дипломаты, а также командиры десанта. Общались, поздравляли маршала с высоким назначением, спрашивали, кто возглавит объединённый космический флот. Он отвечал уклончиво, дескать, всему своё время, только сам вступают в должность, кандидатуру подыскивает. Конечно, он без колебаний назначил бы Лока Торсона, но теперь, когда тот стал основным контактером с цивилизацией Тормов, это назначение невозможно. А проблема назначения стояла. И император поинтересовался, есть ли у него на примете кандидатура. Он высказал свое мнение. Император согласился. Торсона нельзя трогать. Он занял серьёзную нишу, и без него никак. Сам Лок переживал, как там без него в звёздном секторе Цурон. Подошёл Фер. "Чего такой мрачный? Вроде бы всё в порядке". "Переживаю за Цурон. Мне нужно там быть и за всем приглядывать". "Не переживай. Такое дело сделал, установил мир с Тормами". стал главным контактёром и доверенным лицом королевы. Нет у неё доверенных лиц. Все одинаковы, всё подчинено интересам цивилизации. Просто она поняла и согласилась, что интересы наших цивилизаций совпали. Она ведёт честную игру, в информационном поле ничего скрыть нельзя, поэтому она иногда говорит со мной в аудиорежиме, чтобы не беспокоить коллективный разум. Тебе ведь не? Ты теперь специалист в этой области. Я вот голову ломаю, какую должность тебе придумать здесь у нас в империи, чтобы она соответствовала твоему статусу там у Тормов. У нас только одна должность соответствует моей там. Это первое лицо одной из цивилизаций. Как нам это сделать? Тут вам карты в руки, есть только одна свободная вакансия. Верховный советник цивилизации Салем. Ну ты и хвоцил. А с другой стороны, Тайкан стал императором. Должность по сути свободна. Тут вопрос в другом, как на это посмотрит император. Нужно предложить несколько вариантов. Тогда второе лицо после императора Верховная королева знает наше устройство и понимает, кто есть кто. Её не обмануть. А вот если наместник императора в звёздной системе Гелиус, там, где планета Тосс состоит из тормов. А вот это интересно. Такое назначение понравится Верховной королеве. Она будет считать стаю под моей защитой. Тогда я начну с этого варианта. Первые очень опасно поднимать. Понимаю и не возражаю. Подошёл Троп, посмотрел на Фера, улыбнулся. Ему хотелось наладить отношения с влиятельным лицом после размовки. Обсуждаем завтрашний визит с императором на планету Тос. Вы, кстати, летите? Конечно. Надо посмотреть, кого мне поручил уничтожить император. Фер замер, посмотрел на него страшными глазами, призывая к молчанию. Но слово не воробей, вылетит не поймаешь. Как уничтожить? Кого? Стаю? За что? Лок стоял лицом к тропу Фер чуть сзади, поэтому показывал жестами молчать или выйти из положения. Но было поздно, вопросы заданы. Не ответить, значит, посеять сомнения. Троп решил сказать правду. Тут вот какое дело. При этих словах Кфер взялся за голову, показывая, что за последствия не отвечает. Троп продолжал. Когда вернулся флот из системы Цуроны, императору доложили, что есть подбитые корабли и погиб маршал Квотов, он в порыве ярости и горя решил отомстить. думая, что системная королева его предала, отдав приказ уничтожить стаю на планете Тос. Фер убедил императора не делать этого, и оказался прав. Вот такие дела. Я думал, вы знаете. Не знал. Теперь знаю. Спасибо, Фер, и вам спасибо, министр. Я у вас в долгу. А теперь позвольте откланяться, мне нужно подготовиться к завтрашнему полёту. Олок ушёл, Ферр посмотрел на тропу. Идеальный выход, а может, оно и к лучшему. Всё равно бы узнал когда-нибудь. Признаться, я не знал, как вы выйдете из этого трудного положения, но вам удалось с честью преподнести правду. Предлагаю забыть недавнюю размолвку и впредь быть осторожнее. Принимается. Впереди много работы и взаимная поддержка всегда необходима. Локу долелся в свои апартаменты. Он не мог поверить в услышанное. Теперь понятно совершенно точно. Стая заложники цивилизации Салям. Нужно что-то делать. Можно оставить всё как есть, но при первой неудаче в секторе Тормов их уничтожат здесь. Второе попробовать переселить на Олкив. И третье взять под защиту Третий вариант более реален в свете беседы с фером. Завтра поговорю с императором и попрошу назначить меня наместником и включить в высший совет с правом голоса. Вот это я серьёзно замахнулся. Но по-другому нельзя.